Глава шестая. «Братья по крови». Авель всегда помогал родителям. Особенно он ценил минуты рядом с отцом, который рассказывал ему интересные истории. Я высмотрела на них с нежностью. В ее представлении со вторым сыном в их семью пришла сама душа всего. Каин мрачнел. Он чувствовал любовь родителей, обращенную к Авелю, и наполнялся злобой. Зависть захватывала его, прорастала в его душе, словно опухоль. Рано или поздно она должна была лопнуть. Кайну казалось, что никогда он не чувствовал той любви, которой родители одаривали Авеля. Это было невыносимо. Напряжение нарастало. И это был момент торжества сатаны. Посеянное им эго разродилось с противоположностью любви и жизни, Оно вырвало из души Каина божественное начало. Его яд отравил Каина. Не хватало последнего штриха. Однажды Каин с раннего утра работал в саду, возделывая почву под посевы. Работа под палящим солнцем вымотала его. Корни деревьев, которые он корчевал, не поддавались его усилиям, что обозлило Каина. Он стал кричать и пинать их ногами, В это время мимо сада гнал овец Авель. Одно из животных забежало в сад, за ним ринулась вся отара. Авель бросился отгонять овец, но было поздно. Вся дневная работа Каина была вытоптана. Каин был разъярен. Он схватил какую-то палку и принялся избивать животных. Казалось, ничто не может его остановить. Увидев это, Авель попытался успокоить старшего брата. Он хотел его остановить. Подбежав к брату, Авель перехватил палку, которой размахивал Каин. Тот потянул ее на себя, вырвал свое оружие из рук Авеля, потерял равновесие и, оступившись, упал, ударившись головой. Почувствовав кровь на лице, Каин нащупал камень, который разбил голову, подхватил его, вскочил на ноги, размахнулся и ударил им Авеля по голове. Авель упал замертво. Произошло что-то ужасное. Каин замер. Работавшие в отдалении Адам и Ева бросились к сыновьям. я выбежала так быстро, что не раз падала на бегу. На небе мгновенно сгустились тучи. И с громовыми раскатами в одно из ближайших деревьев ударила молния, заставив дерево вспыхнуть. Казалось, что земля задрожала у них под ногами. Авель не шевелился. Ева упала на колени, обливаясь слезами, припала ухом к груди сына. Его сердце, которое девять лунных циклов стучало, в ее утробе не билось. Весь мир покрылся мраком и погрузился в пустоту скорби, которой не было предела. Это была первая смерть на земле. Наступила минута безмолвия, которую разорвал жуткий гром. Снова засверкали молнии, и начался ливень. ява подняла руки к небесам и закричала. «О боги! За что вы меня оставили?» «Зачем вы собираете то, что так любимо моим сердцем? Прокляните меня! Я отдаю вам свою жизнь! Берите ее, но верните Авеля, сына моего! Прошу вас!» Она стояла на коленях, ее слезы смешивались с каплями дождя. Казалось, что небо плакало вместе с ней. Адам и Ева были разбиты. Во второй раз в их жизни рухнуло все. Вслед за Атлантидой ушел их любимый сын Авель. Адам был потрясен не меньше Евы. Но думал в эту минуту только о ней. Можно ли успокоить материнское сердце, которое разрывается от боли? Можно ли избавиться от шрама, который пересекает душу? Все, что он мог, так это упасть на колени рядом и обнять ее. Каин молча смотрел на своих родителей. Он знал, что он сделал, но не понимал, что совершил. Он не осознавал, что разорвал извечную нить жизни, что соединяет каждое сердце с душой всего. Не чувствовал, что раскрытие ящика Пандоры по сравнению с тем, что он сделал, было ничтожным событием. Но все это знал Адам. Он понимал, что их семья проклята, что от их жизни остались одни руины, и они, бессмертные атланты, остались ни с чем. Ящик Пандоры сметал все на своем пути — Теперь для смерти не было преград. Открылся путь, по которому на землю ринулась нечисть. Великое эго созрело, и сотворенная им смерть, которую вкусил Каин, стала его апофеозом. Разрыв связи с вечно живым. Не об этом ли мечтал сатана? Теперь у него были развязаны руки. Теперь он мог вершить свои дела. Теперь сон мы, падших душ, уставших от ада, могли получить новое место для жизни. Врата в земную обитель для них были открыты. Каин продолжал стоять неподвижно. Дождь лил, смывая кровь с его лица. Адам поднял тело Авеля, и они с Евой пошли прочь. Провожая любимого сына в последний путь, они отнесли его в пещеру на вершине холма, не зная, что ждет Авеля за той чертой, за которой он оказался. И в эти минуты Адам вспомнил их беседу, которая случилась, когда Авель был еще ребенком. Они сидели как раз на этом холме и любовались прекрасными видами. «Папа», — вдруг спросил Авель, — «все те, кто погиб в Атлантиде, они сейчас где?» Адам не ожидал такого вопроса, да и не задумывался над ним. Но он должен был сказать что-то важное. Смерть не могла быть бессмысленной. «Они вернулись в небесную Атлантиду», — ответил Адам. «В истинный дом свой». «А мы тоже туда попадем?» — спросил Авель. «Да, сын мой», — прошептал Адам. «Мы все когда-нибудь вернемся в землю нашу, обетованную». Тогда они долго сидели на этом холме. Авель слушал рассказы Адама о земле, которую тот называл Раем. Адам придумывал удивительные истории — о том, что небесные атланты летали, как птицы, взмахивая прозрачными крыльями и поднимаясь к самому небу. Это были приятные и незабываемые мгновения, от которых теперь оставалась только ужасная боль. Адам занес тело Авеля в пещеру, положил его на землю, скрестил ему руки на груди и поцеловал в лоб, глаза и ноги. Это было прощание любящих сердец. Не знавших ни похоронных традиций, ни обычаев, в этой пещере Адам и Ева просидели над телом своего сына три дня и три ночи. Никто из них не ведал, что в этой пещере будут лежать они все, что рядом с Авелем однажды положат Еву, а рядом с Авелем и Евой — Адама. Не знал Адам, что именно Каин в покаянии и смирении принесет его сюда и положит рядом с женой и сыном. Не знал, что Каин в день его смерти соберет всех его сыновей, внуков и правнуков, чтобы отдать должное первому Атланту земли. Не знал, что сотни его потомков будут скорбеть над его телом. Не знал и не мог знать. После случившегося Ева предлагала Адаму отказаться от деторождения. В этом случае род человеческий исчез бы со всеми своими пороками и грехами. Но мудрый Адам запретил даже думать об этом. Рождение детей всегда было великим таинством, связью духа с природой, с душой всего, с самой жизнью. Отказ от детей нарушил бы святую заповедь Божью. Ева послушалась мужа, и они продолжили жить. У них с Адамом было еще много детей. Ева видела, как у ее детей рождались другие дети, а у тех детей — их дети — И она становилась бабушкой, прабабушкой, пра-прабабушкой. Первые люди на земле жили долго. До гибели Атлантиды атланты были бессмертны, но их бессмертие кануло вместе с их родиной. Они жили долго, но старость пришла и к ним. Когда Ева умерла, Адам у ее могилы произнес, «Мы прожили долгую жизнь с тобой, Ева, почти тысячу лет». «Я обещаю, что найду тебя после смерти в следующей жизни, потому что нет ничего, что может нас разлучить. Я обязательно тебя найду на нашей земле обетованной, иначе нет ни в чем смысла». Адаму было тяжело. Он помнил о своем разговоре с детьми, из которого следовало, что его обещание Еве может и не исполниться. Однажды он говорил с детьми о богах и провидении Божьим и сказал то, что запомнил слово в слово. «Если во время суда Божьего на пороге чистилища Бог спросит у меня, хочу ли я взять все совершенные моими детьми грехи на себя, чтобы они смогли попасть в рай, я скажу «да». Я предпочту ад и откажусь от рая» так как я лишил вас всего. Все грехи, которые когда-либо совершит человек, будут только на моей совести, так что я готов ко всему. И я буду молиться за вас, за всех, хотя в аду это будет и непросто. Когда я уйду, похороните меня рядом с моей женой Евой, рядом с той, с кем мое сердце было от самого начала и до самого конца» с вашей матерью, единственной и родной. Если в один прекрасный день смерть соединит наши души и отпустит нас, то мы уйдем туда, где нас ждет потерянная нами земля, наш отчий дом, земля обетованная наша, и там мы будем вас ждать.